Глава 27. «У меня вопрос», — нахмурился я. «Это что, и есть те самые первые, про которых я столько наслышан?» «Если это даже так, то их верный слуга Бинга Джигук почему-то не торопится воссоединиться со своими любимыми хозяевами», — Дашка показала пальцем на монитор. Там маленький кораблик, на котором предположительно собирался сваливать лысый кот, развернулся на 180 градусов и спешно улепетывал прямиком к нашему флоту. Странное решение. Я-то думал, что это и есть его «подписька». Немного странное и неожиданное, как по мне, но тем не менее. «Что задумал этот лысый поц?» — удивился я. «Трудно сказать, но на самоубийцу он не похож». Дашка внимательно сверилась с телеметрией. Через пять минут он зайдет в зону поражения наших орудий. Сбивать? «Подожди», — возразил я. Да, Бингус был кем угодно, но не самоубийцей. Здесь что-то не так. Попытайся меня соединить с этим козлом. Кажется, это же неспроста. «Чего?» — удивилась капитан Зевса. «Забей», — махнул я рукой. «Машка, ты в курсе про абсолютное оружие на этих корабликах?» Попытался я отвлечь своего главного на данный момент стратега от стратегического планирования, которым она занималась, полностью уйдя в себя. «Да, Альтер мне уже донес», — кивнула девочка, приходя в себя. «А ты сама что-то помнишь по этому поводу?» — осторожно поинтересовался я. «Лично я нет», — покачала головой Маша. «Но в экипаже есть люди с сохраненными сознаниями, и двое из них даже сражались с арахноидами лично. Собираю информацию и получаю от ЭТХ кораблей». «Да, вот, кстати, Эритрит — один из них». Я обернулся. Высокий молодой мужчина в теле навигатора. Точнее, тело было не совсем стандартный навигатор, а глубоко модернизированный, так как служить ему нужно было на гордости моего флота от Титании. Мои научники, не мудрство и лукава, скрестили навигатора с космодесом. Тело навигатора в свое время я видел у Бонда, когда его родное тело перестало его устраивать. Тело изначального навигатора было невысоким и худощавым для удобства передвижения по узким коридорам космического корабля и минимальным весом для экономии продуктов питания. Как говорится, все для фронта, все для победы. Единственным улучшением у него был увеличенный мозг с разъемом подключения к судовому компьютеру. Нынешний же модернизированный навигатор смог бы скрутить стандартного космодеса голыми руками и не вспотеть, А учитывая наличие у него внутри симбиота, хоть и универсала, это могла бы быть вполне себе боевая единица в случае внезапного абордажа. Пришедшие в себя симбиоты, с моего позволения, подоредактировали свои тела для придания каждому своей индивидуальности. Хотя я не удивился, что теперь они выглядели все поголовно как клоны Дуси. Офигенно индивидуализировали, я считаю. Мода такая раньше была, ага. Я в очередной раз поблагодарил благоразумие Вечки, которая не вернулась к истокам в чести своего внешнего вида. Хотя тенденция уже просматривалась. Многие девушки-симбиоты уже начали задумываться о новых, более м -м, фигуристых и привлекательных телах, видя нынешнюю обстановку в войсках. Кажется, до лучших воинов свободного космоса стало постепенно доходить, чтобы быть несокрушимым оружием человечества не обязательно означает быть при этом бесполым биороботом. «Товарищ император!» — браво поприветствовал меня военный. Я скривился как от зубной боли. Это словосочетание почему-то до сих пор меня бесило. «Удружил, Алекс, вот же удружил!» «Что скажешь, Артрит?» — я кивнул на вражеский флот. «Я Эритрит, император Элай!» — поправил меня навигатор. «А один...» Привычно начал я, но сбился и поправился. «Это же свой. Не надо так». «Извини, Эритрит, постараюсь запомнить. Так что скажешь?» Лысая голова с бесстрастным выражением лица повернулась в сторону экрана. Пальцы ловко забегали по клавиатуре, раскрашивая строй врага в разные цвета. Навигатор по ходу комментировал происходящее. «Вот эти пять, выделенные красным цветом, самые опасные. Аналог наших линкоров с труднопроизносимыми названиями. «В наличии генератора абсолютного оружия. Мощность!» Он вывел ТТХ на экран с примерным объемом поражения. Я присвистнул. Один выстрел с такого корабля мог бы нехило прорядить мой флот, если бы он находился, как сейчас, в плотном боевом построении. «Машка!» — перебил я навигатора, пока не случилось непоправимого. Но умница поняла меня без слов. «Флот уже рассредотачивается». «И правда». Я увидел на экране, как корабли начали расходиться в стороны. Эффективность совместного залпа, несомненно, упадет, но, по крайней мере, один выстрел от арахезов не уничтожит сразу несколько моих кораблей. «Дальше», — кивнул я терпеливо ждущему навигатору. Он продолжил. «Во флоте было 10 аналогов наших крейсеров, также с внушительной зоной поражения, и 35 кораблей поменьше СТХ, ТТХ, как у наших миротворцев, Еще три корабля были авианосцами. Частью, на размещенных на них малых кораблях генераторов черных дыр не было. Наш Титан выдержит залпы хлинкора, задал я больше всего интересующий меня вопрос. Не уверен, с сомнением в голосе сказал навигатор. То есть, не уверен, разозлился я. Ты же с ними воевал? Ну да, воевал, кивнул смущенный навигатор. Но когда на границе свободного космоса появились арахисы.. У нас не было абсолютного оружия. И мы воевали с ними обычным оружием. Я, к примеру, был капитаном Мангуста. Это прототип миротворца, на основе которого после получения технологии абсолютного оружия как раз и спроектировали основной боевой корабль Милитумов. А когда они пришли в свободный космос? Эритрит на секунду задумался: За 13 тысяч лет до падения государства. Я посмотрел на него уже другим взглядом. То есть. Тебе, твоему сознанию, больше двадцати трех тысяч лет? — Так и есть, — впервые улыбнулся навигатор. — Херася! Я попытался это представить, но не смог. — Это ж чем себя занять все это время? Тут бухать можно бросить и снова начать раз десять тысяч. Я поймал себя на ощущение, что пока не испытываю желания жить вечно. Да, планов у меня еще громадьон, но двадцать с лишним тысяч лет — жесть. «Как вы с ними вообще справились?» — удивился я, представляя примерные возможности таких кораблей. «Симбиоты появились именно в момент вторжения», — пояснил мне навигатор. «А вот с этого момента поподробней, — оживился я, — неужели я сейчас закрою одно из главных своих белых пятен в истории этого мира?» «Как это произошло конкретно? С подробностями?» «Никто не знает», — покачал головой навигатор помрачнев. «Как я сказал, я был капитаном Мангуста». Звали меня тогда Ред Рид Кан. Корабль носил имя «Безумец», и кроме меня на борту было еще 42 члена экипажа. От свободного космоса оставалось меньше 20% первоначальной территории, и мы сражались за мою родную планету Верес. «Подожди», — перебил я его. «То есть ты был обычным человеком?» «Верно», — снова кивнул навигатор. «Так вот, Безумный тогда погиб со всем экипажем, прикрывая эвакуацию населения планеты». «Кроме тебя», — уточнил я. Нет. «Я тоже погиб. Прямое попадание с крейсера арахноидов. После такого не выживают». «И?» — все еще не понимал я. «Через три дня я очнулся в спасательной капсуле за несколько систем от Велеса в астероидном поле. И в голове у меня был он, симбиот Валдан, как я позже выяснил, универсал. Это случилось уже после того, как мы немного разобрались и ввели квалификацию». В тот момент я только начал слышать голос в голове, что меня несколько напрягло. «И я тебя понимаю», — я вспомнил первый раз, когда Альтер подал голос. «Но откуда он взялся?» «Без понятия», — покачал головой навигатор. «Да ты и сам знаешь, что симбиоты либо сами не знают, либо не хотят говорить, откуда взялись». «Да знаю», — скривился я. «Есть этот один такой штемп по имени Альтер?» Илай, я правда не знаю». — тут же отозвался мой внутренний друг. — Сделаю вид, что я опять тебе поверил, — буркнул я и снова обратился к древнему военному. — И что было дальше? — В течение месяца стали появляться люди с симбиотами. История одна. Погибли. Через три дня воскресли. Симбиот находится внутри. — И вы не попытались разобраться в этом? — Было немножко не до этого, — нахмурился навигатор. — На кону было само существование человечества. Но как мы быстро разобрались? Симбиоты могли нам существенно помочь в борьбе». «И вы быстро организовались с остатками человечества и расхерачили превосходящие силы противника?» Скептически улыбнулся я. «Не верю я в чудеса. Если арахноиды практически уничтожили человечество, то я представляю, в каком состоянии находился военно-промышленный комплекс свободного космоса. Вряд ли они могли быстро наклепать достаточно новых кораблей для достойного противостояния к Сеносам». «А люди с симбиотами, хоть и, несомненно, имба, но с голой жопой в космосе особо не повоюешь». «Было не совсем так», — смутился Эритрид. «За этот месяц кто-то практически полностью уничтожил силы арахноидов или изгнал. Мы находили остатки их кораблей, но их явно было меньше, чем первоначальное количество. Складывалось впечатление, что их именно изгнали, уничтожив тех, кто по каким-то причинам отстал или не поторопился». Именно оттуда мы узнали секрет абсолютного оружия. Но от флота вторжения осталось чуть больше двух процентов. И даже с таким малым количеством мы справились с огромным трудом. — Хирасе! — снова удивился я. — И кто это вам так вовремя и лихо с этим помог? — Мы не знаем, — покачал головой Эритрид. Мы пытались выяснить, но не было ни одного живого свидетеля. Там, где, предположительно, происходили битвы, не осталось в живых ни арахноидов, ни людей. «Ничего не понятно, но очень интересно», — покачал головой я. «А?» На этом меня перебила Машка. «Бингаджигук на связи». «Блядский Бингус!» — взорал я, увидев лысую морду. «Ты куда собрался, падла? «Алекс идет за тобой». «Император Илай, перемирие, пропустите меня!» Я на секунду потерял дар речи. «Вот это поворот!» «Чего?» Я не нашел ничего лучшего. «Пропустите меня! что пропало! Я официально объявляю перемирие между нами!» «Что, блядь, пропало?» — ошалел я, но взял себя в руки. «Это был риторический вопрос. Давай к Титану, тебя встретят. И еще. Если дернешься, убью. Пересядешь в мой корабль, не хватало еще, чтобы ты какую-нибудь бомбу притащил ко мне в рубку». «Я не высажусь на ваш корабль, это исключено. Мне просто нужно пролететь мимо вас для входов в гиперпространство» по нужному мне маршруту». «Какой-то бингус сегодня странный. Явно что-то замышляет. Никакого перемирия. Я беру тебя в плен. И еще вопрос. А разве не твои союзники прилетели?» «Арахезы? Да они враги всего живого. И нет, не получится взять меня в плен». «Это почему еще?» Удивился я. «Я слишком много знаю». Как мне показалось грустно, сказал какой-то совершенно ненаглый сегодня кот. «Мне придется взорвать корабль вместе с собой!» Он жалобно посмотрел на меня. «Чего бы мне не хотелось? У меня есть информация по врагу!» «Невелика потеря!» — хмыкнул я, но передумал. «Хотя нет. Алекс расстроится. А я не хочу его расстраивать. Ну давай, делись инфой, черт лысый!» «Сейчас нет времени. Мне нужно многое сделать. Но я даю слово, что мы встретимся и все обсудим!» Тут кошак запнулся если вы, конечно, выживете. — Еще один. Я изобразил фейспалм. — Да разобьем мы этих херакезов делов-то. — Очень в этом сомневаюсь. — Тихо пробурчал кот. — Чего? Что ты сказал, блохастый? — Я сказал, осторожней с арахязами. Они могут преподнести сюрприз. Пропустите меня, пожалуйста. — Фигасе, ты волшебное слово знаешь. — Я задумался. Безжалостный враг с особой жестокостью покаравший мою инквизицию. С другой стороны, у него есть какое-то подобие чести, и он держит свое слово. Пока... Ну, почти. Хотя тот случай с Кизяком, я бы на его месте также забрал своего. Я принял решение. Пролетай, а мы немного повеселимся. — Спасибо, император Элай. — Кажется, Котяра испытывал неиллюзорное облегчение. — Я не буду больше называть вас червяком. «Я окажу вам честь и буду воспринимать вас как равного себе и достойного моего величия». «Спасибо, блин, большое! Большое, блин, спасибо!» — машинально ответил я. Вале уже, нагибатор хренов!» «Мы встретимся еще! Мы обязательно встретимся!» — донеслось до меня, пока его маленький кораблик пролетал через мой строй. «Мушкетер, бля!» — буркнул я. «Ну что там, Машка?» Корабль Бингочгока все еще без питания. Наши на борту пытаются его запустить, но безуспешно». Машка кивнула на экран. «Я похолодел. Совсем вылетело из головы мои товарищи на брошенном корабле котяры. Флот арахезов между тем приближался. Авианосцы выпускали мелкие корабли, внешне похожие на комаров или мух. Фугля. Крупные же корабли перли нам навстречу». По корпусам корабля побежали знакомые блики, говорящие о разогреве генераторов абсолютного оружия. «Илай, нужно уходить!» Тут же подал голос встревоженный Альтер. «Альтер, иди нахер!» С чувством выдал я, глядя на приближающийся флот арахноидов. «Мы своих не бросаем!» «Машуня, командуй наступление!» «Мы покажем этим тварям, что Вечная Империя не те ребята, которых стоит задирать!» «Разнесем их всех! К хренам!» Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.